«Глава семнадцатая. Ты женщина, и этим ты права». Замена веб-камеры прошла не совсем гладко. Ирина Константиновна вернулась в кабинет в тот момент, когда Данилов крепил камеру на приподнятой крышке ее ноутбука. — Простите, — по всамделишному смутился Данилов. — Сбил локтем. — Я ее тоже часто сбиваю. — сказала Ирина Константиновна, садясь за стол. — Крепление неудобное. — Проверьте, пожалуйста, работает ли она, — попросил Данилов. — А то я мигом съезжу за новой. — Да что с ней будет? — пыркнула Ирина Константиновна. — Она неубиваемая, еще и меня переживет. Но, тем не менее, положила руку на мышку и начала ей щелкать. Данилов тем временем пробил дыроколом принесенные с собой листы. — Забыл подшить и чуть было не потерял, — озабоченно сказал он. — А это итог полугодичного труда. — Все в порядке, — объявила Ирина Константиновна. Она откинулась на спинку своего кресла и приглашающе указала рукой на стул, стоявший возле стола. Данилов сел, догадываясь, о чем его сейчас спросят. «Это правда, что Дениса Альбертовича снова хотят назначить заведующим?» В голосе Ирины константиновна отчетливо прозвучали радостные нотки. «Тебе надо было в артистке податься», — подумал Данилов, глядя в ее чистые и светлые голубые глаза. «Звездой бы стала». «Правда», — кивнул он. Наш заведующий кафедрой по старой памяти замолвил, где следует словечко. Но это строго между нами. Пусть он услышит хорошую новость от главного врача. — Я так рада! Ирина Константиновна положила правую ладонь на грудь и глубоко вздохнула. — С Денисом Альбертовичем очень легко работать. Да и вообще плохо, когда заведующие меняются один за другим. Она говорила так искренне, и взгляд ее был таким ясным, что в душе Данилова даже шевельнулось сомнение. Уж не ошибся ли он снова? Нет, на этот раз не ошибся. Слишком уж четко все сложилось, одно к одному, и все по уму. Впрочем, раньше тоже так казалось. — Да плохо, — согласился Данилов. — К тому же теперь у вас все будет в порядке и летальность снизится, и работать будет спокойнее. «Да-да», — дважды кивнула Ирина Константиновна. «Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в то, что Перегудова оказалась убийцей. И подумать только, я сама привозила в отделение подмененные препараты. Можно сказать, помогала ей, хоть и невольно». Глаза ее влажно заблестели, а на красивое лицо легла печать печали. — Не корите себя, — сказал Данилов, вставая. — Все мы ей невольно помогали. Одни назначали инъекции, другие их делали. Но мы же не знали. — Самое страшное, что ей за это ничего не будет. Нахмурилась Ирина Константиновна. Какова субъективная сторона состава преступления? Что ей можно предъявить? Что в нескольких ампулах, выданных нашему отделению, оказалось не то, что должно быть? Тут даже в покушении на убийство обвинить нельзя. Умысла нет ни прямого, ни косвенного. Есть только легкомыслие, побуждающее к совершению определенных действий на почве личной неприязни. «Разве я не права?» — А вот тут ты прокололась, — подумал Данилов. Человек, не имеющий юридического образования, вряд ли будет без особых причин углубляться в такие дебри и оперировать терминами вроде «субъективная сторона состава преступления». — Поживем-увидим, — ответил он и ушел. Человеку, срочно заскочившему в отделение за забытой папкой, Нужно было торопиться на основную работу. Дверь комнаты сестры-хозяйки была открыта настиж. Проходя мимо, Данилов увидел двух мужчин в грязноватых синих комбинезонах. Один стоял на стремянке и водил скребком по потолку, а другой размещал что-то на полу, с которого уже был снят линолеум. Мужики ничем не отличались от обычных работяг. Ни внешним видом, ни повадками. Данилов даже усомнился в их принадлежности к органам правопорядка. Подумал, уж не спрятались ли сотрудники где-то в глубине помещения. Выйдя за ворот, он позвонил к и доложил, что камера установлена. — Спасибо, я уже в курсе, — ответил майор. — Все хорошо. — Нет, не все, — подумал Данилов. Вдруг она решит сделать паузу, чтобы поглубже утопить Перегудову. Но может подумать и иначе, что теперь никто не станет думать о постороннем участии, и вся летальность будет считаться заслугой заведующего отделением. Первое умнее, а второе ей больше по душе, ведь она приложила столько стараний, а результат нулевой. Главный врач пока сидит на своем месте, а Денис Альбертович практически реабилитируется, возвращается в заведующий из исполняющих обязанностей. Смириться с этим означает признать свое поражение. А эта дама явно не привыкла проигрывать. Очень уж она победительная. Нет, единственный вариант — продолжать, причем интенсивно. Ведь рано или поздно снова начнут приглядываться к ампулам, и кто-нибудь свяжет это с ее хобби. Однако хобби — это не главное. Главное — мотив. А мотив тут находится в густой тени. Денис обалдеет, когда все раскроется. Ужасно хотелось поприсутствовать в отделении завтра утром, но Данилов благоразумно подавил это легкомысленное желание. Частые визиты совместителя доцента могут вызвать подозрение или же просто настораживающее ощущение того, что все идет не так, как обычно. Тем более, что ничего интересного увидеть не придется, разве что только как в кабинет старшей медсестры вломятся мужики в синих комбинезонах. Шок у всех сотрудников, конечно, будет еще тот. Особенно у заведующего которому вдобавок ко всему придется экстренно подбирать новую старшую сестру. Потому что без этого супер нужного человека отделение работать не может. Интересно, кого он выберет? Данилову казалось, что Оксану — молодая, деловая, энергичная, ответственная и, что очень важно, позитивная. Даже после тяжелого дежурства улыбается и шутит. На собрании заведующих отделениями, которое началось в четырнадцать часов, главный врач объявил о назначении Дениса Альбертовича и пожелал ему хорошего начала с чистого лица. Вернувшись в свой кабинет, Денис Альбертович увидел на столе вазу с тюльпанами. — Поздравляю! — сказала Ирина Константиновна, вошедшая следом за ним. — Я так рада, Денис Альбертович! а то ведь разные слухи ходили. Признаюсь честно, что я уже начала присматривать себе другое место. Но, к счастью, до этого дело не дошло. А это вам, на память о сегодняшнем дне». Она протянула Денису Альбертовичу открытую коробочку, в которой на ватном ложе лежал миниатюрный врач. Левая рука в бок правая держится за подбородок, на лице выражение глубокой задумчивости. Маску я на него надеюсь забыла. Ирина Константиновна лукаво улыбнулась. Не своевременно как-то получилось. Так вы заранее знали, догадался Денис Альбертович, любуясь подарком. Я не столько знала, сколько верила. Улыбка Ирины Константиновны стала еще шире. Изначально доктор предназначался в подарок предшественнику Дениса Альбертовича. Но тот, увидев его, скривился и спросил, «У него что, зубы болят?» Ирина Константиновна оскорбилась и забрала подарок обратно. Домой уносить не стала, оставила в кабинете. А вось когда пригодится. Вот и пригодился. Как говорится, выбрасывать рука не поднимается, лучше отдать кому-нибудь. Пусть дурачок порадуется напоследок. Решающий удар был задуман трехсторонним. Во-первых, пациенты должны продолжать умирать часто и таким образом, чтобы их смерть трудно было бы объяснить естественными причинами. Во-вторых, с женой пациента Риналова, которого только сегодня перевели на естественное дыхание, была проведена основательная подготовительная работа. Эту дуру легко удалось соблазнить теми невероятными суммами которое она якобы сможет выбить из больницы, если доведет дело до суда. Компенсация морального ущерба, компенсация физического ущерба, компенсация зарплаты в полном размере на период лечения и реабилитации. Как пели кот Базилио и лиса Алиса, на дурака не нужен, нож шьему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь». Слова Булата Акуджава. Дура и адвоката нашла под стать себе, такого же тупого, который с огромным энтузиазмом ухватился за идею обогащения за счет больницы. Хотя, если уж говорить начистоту, то стрясти бабла можно только с водителя, который наехал на реналова но его до сих пор так и не нашли. В-третьих, прыткой корреспондентка Велина Квасилова Готовила скандальный репортаж о девяносто пятой больнице. По замыслу Веллины, этот репортаж должен был сделать ее звездой отечественной журналистики. Поэтому она старалась изо всех сил. На Веллину Ирине Константиновне было наплевать. Она не любила таких, молодых и прожженных. Но главный врач и заведующий отделением анестезиологии и реанимации после громкого скандального репортажа, должны были вылететь из своих кабинетов впереди собственного визга. Пора было ставить точку. Старший брат, мнением которого Ирина Константиновна очень дорожила, в частности и потому, что других родственников у нее не было, хвалил ее за целеустремленность и настойчивость, за то, что любое дело она доводила до конца а не бросала на полдороги. Ну а как можно бросать, если уже взялась? Сама себя уважать перестанешь. Приехав домой, Ирина Константиновна заложила в духовку курицу, мариновавшуюся в смеси лука, чеснока, горчицы и соевого соуса со вчерашнего вечера, а затем прошла в мастерскую. Мама приучила ее к тому, что сначала нужно делать дело — а потом уже расслабляться. Приходя из школы, Ирочка сначала делала уроки, а затем уже обедала. Пока на шее висели несделанные дела, есть было невкусно. Для прохождения в ампулу иглу приходилось нагревать до красна, но не настолько, чтобы она утратила твердость. Упражняясь, Ирина Константиновна загубила два десятка игл и добрую сотню ампул. Но не даром же говорится, что тяжело в учении, зато легко в бою. Сейчас на одну ампулу она тратила не более трех минут. Нагреть иглу, нагреть верхушку ампулы, проткнуть, откачать содержимое ампулы, заменить заполненный содержимым шприц на тот, в который набран нужный раствор, ввести раствор в ампулу, снова нагреть верхушку вместе с торчащей в ней иглой, и извлечь иглу, плавно вращая ее сампулы в противоположных направлениях. Тут важно чувствовать время. Если поторопишься, получишь незатянутую дырку. Если тормознешь, получишь наплыв вместо гладкой поверхности. Удобнее было бы работать с донышками, а не с верхушками. Но не стоило жертвовать безопасностью ради удобства. На донышке обращают больше внимания, чем на верхушке. Отломил и забыл. Курица еще не начала источать аромат готовящейся еды, как четыре ампулы были готовы. Ирина Константиновна протерла их чистой тряпочкой и вложила на пустые места в картонной упаковке, которую аккуратно заклеила клеящим карандашом. Положив ампулы в сумку, Ирина Константиновна достала из холодильника огурцы, помидоры и рукколу и начала готовить салат. Ингредиенты она нарезала мелко-мелко, как учила мама, работавшая поваром в ресторане «Гостиница Россия». «Чем выше культура, тем мельче нарезка», — говорила она. Когда мама готовила свой фирменный салат с красной икрой и кальмарами, то нарезала все размером с икринки. Настроение было боевым, приподнятым. А вот такое настроение аппетит прорезается соответствующий. Ирина Константиновна сама не заметила, как уплела под просмотр телевизионных программ всю курицу без остатка. Даже не особо любимые крылышки и те обглодала. — Ничего страшного, — подумала она, глядя на груду костей в тарелке. — Завтра буду питаться только чаем. Скучно и грустно постоянно ограничивать себя в еде. Иногда душа и желудок просят праздника так настойчиво, что эту просьбу просто невозможно проигнорировать. Дурак будет страдать, мучиться, а умный человек порадует себя праздником живота, но нивелирует излишние калории последующим строгим воздержанием. Так приятнее. Перед тем, как заснуть, Ирина Константиновна пообщалась с Танюшкой-хохотушкой. Так звали рыжую, конопатую, толстощекую девчонку, которая, улыбаясь от уха до уха, растягивала над головой транспарант с надписью «Ты женщина, этим ты права». Буковки в свое время доставили Ирине Константиновне больше хлопот, чем конопушки, от которых не требовалось строгой симметрии. Но ничего, справилась. Надпись получилась каллиграфической. Ирина Константиновна все время забывала, кто сказал эту замечательную фразу. Блокот или Брюсов. Но какая в сущности разница? Главное, что сказано замечательно. «Как все закончится, получишь венок из лилий», — пообещала Танюшке Ирина Константиновна. «Ты и без него, красавица, распрекрасная, а с ним...» Будешь вообще выше всяких похвал. Танюшка не возражала. Она любила получать подарки по торжественным случаям. Бусы из стеклянного жемчуга и бисерный браслет у нее уже были. Настал черед венка. Придя во вторник утром на работу, Ирина Константиновна первым делом достала из сумки упаковку с ампулами воды для инъекций и положила ее в дежурную коробку, где лежала приготовленная к передаче на пост. Не успела она отойти от коробки, как в ее кабинет вломились три мужика в синих рабочих комбинезонах. «Вы что?» — начала была Ирина Константиновна, но осеклась, увидев развернутое удостоверение, которое показал ей первый из вошедших.